Сестры. Две сестры-близняшки, Наира и Риира Лаир, молча боролись за свою жизнь. и глайдер описывал сумасшедшие петли под управлением Наира, тогда как Риира пыталась поймать прицел единственного пулемета, разъяренного барага, преследующего их. К сожалению, она не могла бить очередями в надежде, что хоть как-то зацепит его, ведь боеприпасов для него у них оставалось всего сто штук. Девушка тихо ругалась сквозь зубы. Это же надо было так попасться. Охотились на Архаса, которого сумели отбить от стаи. И только добили его и начали грузить, как рядом оказался барак, взвешенный вторжением на его территорию. Она мимолетно вспомнила, как они попали на эту планету. Когда на планете им Иммадану, патриарха клана Лаир, Страха Лаир, родились дочки-близняшки, Он две недели пил и шлялся по домам у тех. Еще бы. Ладно, если бы родился мальчик. Ну или близнецы, но мальчики. Это бы усилило клан. Так нет. Две девочки. Мало того, что на иммадане соотношение мужского и женского населения один к десяти. Так еще и искать им одного мужа. Ведь одинаковых нельзя раздавать в разные семьи, согласно древних законов Архонта Санглиона. То есть необходимо семье мужа предложить такой откуп, чтобы они согласились взять семью сразу двух девчонок. Патриарх был просто в бешенстве. Где ему брать такие средства? И вся его злоба срывалась на этих ни в чем не повинных детях. Так что вся семья, стараясь заслужить одобрение патриарха, Старательно издевалась над ними, и даже собственная мать, ведь она была виновата больше всех. Она должна была родить мальчиков, а родила девочек. Хотя непонятно, как и почему она должна была рожать по заказу, но, видимо, у Зуннур так принято. Зуннра. Разновидность гуманоидов с планетной системой Мадан Федерации Нивэй. Имеет родственные корни со слаксами, но меньше ушные раковины и пигментация тела не такая явная. Своеобразное развитие культуры и семейных отношений наложило свой отпечаток на мысли и психологию данного вида. Поэтому девушки росли обособленные и очень любили свой клан. И хотя они выросли в довольно красивых представителей своей расы, стройные, гибкие, имеющие довольно красивые женственные формы и красивые лица. Отношение к ним, как к изгоям, наложило свой отпечаток на их психологию. В их паре верховодила Наира, как более жесткая и решительная, тогда как Риера была мягким подобием сестры. Поэтому, когда Наира решилась на побег с Эммадана, Риира молча с ней согласилась. Дождавшись установки стандартных нейросетей, Девушки заключили контракт с корпорацией «Дардаан» и отправились на эту планету. И хотя куратор охотников предлагал им за особые услуги места в конторе, девушки отказались и вышли на промысел. Решив отыграться на них за их отказ, куратор Мраун Пар приказал выдать им самый старый глайдер и легкие винтовки, таким образом отправив их на охоту практически невооруженными. Если бы он был такой один, все охотники, корпорации или вольные предлагали им помощь, но только за услуги. На что Наира всегда хваталась за винтовку. Она не забыла уроки отца, который пользовался ими тогда, когда не было денег на дома удовольствий. Так что девушки остались один на один с этой суровой планетой. И несмотря на то, что все старательно вставляли им палки в колеса, девушки шли вперед. Охотились на молодых рхасов, на заруков. Продавали добычу. С последней охоты они смогли расплатиться с долгами перед корпорацией. И, воспользовавшись отсутствием этого вредного Саарна Мумрауна-Паара, закрыли контракт. Так что теперь они были вольными охотницами. Но, видимо, они слишком позволили себе расслабиться, потому что так глупо попались». Барак не давал им оторваться от него, и глайдер был стар, да еще и загружен, поэтому не мог развить хорошей скорости. Чем и пользовалась эта тварь, пытаясь нанести удар бок корпуса, а этого нельзя было позволить, тогда они обе были бы обречены. И даже если бы они выжили после такого, то им пришлось бы опять идти в кабалу корпорации, а вот второй раз их уже так просто не отпустят. Наира снова заскрипела зубами, опять бросая глайдер на вираж, так как сзади их уже нагонял топот копыт барага. В ответ из башенки глухо раздалась тихая ругань сестры. Она только-только прицелилась в тварь. И теперь все сначала. Эти гонки скоро должны были закончиться, так как, судя по показаниям датчиков, двигатель глайдера уже стал перегреваться, и компенсаторы скоро откажут. Наири подтянула к себе поближе свою винтовку. И хоть она не сможет как-то навредить барагу, но так все равно спокойнее. На очередном развороте девушка заметила, что со стороны предгорья показался хорошо вооруженный тяжелый глайдер. И она снова заскрипела зубами. Ведь будь у них такой аппарат, то им бы не пришлось сейчас выписывать эти зигзаки. Вот сейчас там наверняка охотники с них укатываются со смеху. Смешно им! Гады они. Дальнейшее развитие событий показало ей, как она ошибалась. Приблизившись на дистанцию уверенного огня, тяжелый глайдер притормозил. Одна из башенок плавно развернулась. Выстрел. Всего один выстрел. И преследующий их молодой, но уже довольно крупный барак, словно споткнулся на полной скорости и упал, конвульсивно драгая ногами. Трудно кого-то преследовать, когда у тебя нет головы. Наира плавно и осторожно остановила глайдер. Риира продолжала целиться в уже мертвую тварь, видимо, на адреналине еще не осознавая, что вреда от нее уже не будет. Тяжелый глайдер плавно приблизился. И из него высунулся разумный. В странной одежде сшитой из шкур тварей и с двумя рукоятями мечей, выглядывающих из-за спины. Наира выглянула из глайдера. — Я вам случайно не помешал? — с легкой усмешкой спросил охотник, кивая головой на лежащую тушу барага. — Вы с ним так весело играли, что я не смог пройти мимо. — Мы бы и сами справились, — дерилась Наира, заметив, как нервно хихикнула в ответ на его слова се... сестра, сидящая в башенке. — Он был наш. — От чего же вы виляли от него, как маркетанская лодка? — криво ухмыльнулся парень, приближаясь к добыче и зачем-то засовывая внутрь руку. — Ждали, пока он сознание потеряет? — Загонять его до смерти пытались? — Что, так мясо у него вкуснее? Наира потеряла дар речи от возмущения и уже хотела обругать этого наглеца, когда ей на плечо легла рука сестры. — Сестра, не надо, — прошептала она, и кивнув на парня, который что-то вытащил из тела барага и уже направился к своему глайдеру, — он нам жизнь спас. — А чего ты его не разделываешь? Немного успокоившись, решила уточнить Наира. Ведь его мясо ценится. — А мне некуда, — отмахнулся парень, садясь в свой глайдер. — Хотите, забирайте. Вконец потерявшая дар речи, девушка молча наблюдала, как отъезжает этот странный разумный. Только что, как бы она этого не отрицала, спасший им жизнь и подаривший целую кучу денег в виде туши убитого барага. Немного проследив глазами за удаляющимся в сторону города Глейдером, девушки переглянулись и направились к добыче. Тянуть время не стоило, так как мясо быстро портилось. Оно и так будет стоить дешевле, когда они его завтра привезут в город, потому что пройдут сутки. Артём. Жук продолжал свое движение, плавно покачиваясь на неровностях местности. Артем не пытался разгоняться. В отличие от остальных охотников, его рычали резинки — которые ему пришлось разложить по всему грузовому отсеку, из-за того, что он весь практически был забит мясом. Трофеи с разобранного глайдера Skyrush ему пришлось перенести и закрепить снаружи корпуса глайдера. Так что теперь его машина шла с солидным перегрузом. Но спешить ему было некуда. Заодно он раздумывал по поводу своих будущих действий в отношении анранского торговца, Ведь оставлять без последствий попытку охоты на себя землянин не собирался. Вдруг? Включить тактический анализатор ситуации и провести построение модели поведения участвующих лиц согласно заложенных данных? Спросила нейросеть, немного обалдевшая от такого самодеятельности. Артем подтвердил включение. Производятся расчеты построения поведенческой модели в зависимости от возможных влияний различных факторов включая фактор столкновения с подготовленным спецагентом СБ «Империи» Антрам. Перед его глазами пошла линия процентного отсчета. Через полчаса, закончив построение, нейросеть сообщила, что существует всего пять возможных вариантов поведенческих моделей. В необходимый момент будут подключены оптимальные. Продолжая офигевать от всего происходящего, парень задумался. «Неужели всем военным ставят такие нейросети?» — задумчиво посматривал он на горизонт. «Если да, то тогда понятно, почему так за ними все гоняются. А что еще я не знаю про свою нейросеть?» Словно в ответ на его невысказанный вопрос про ее возможности, перед ним раскрылся список деактивированных функций и предложение загрузить базу специализированных возможностей экспериментальной нейросети Универс Э-6СБМ. Артем закономерно согласился. Ведь нужно же знать, что у тебя в башке находится. Загрузка базы начинается. Свет погас. Секреты нейросети. Когда через пару часов Артем пришел в себя, перед ним замерцала надпись. «Активировать установленные импланты и наномодули?» «Да? Нет?» Уже зная про то, что, как оказалось, он не использовал большую часть функций нейросети и своего модернизированного организма, естественно, он согласился. Опять потеряв сознание, через час он снова включился. «Как меня задолбала эта перезагрузка!» — проворчал он. «Было довольно неприятно отключиться в момент передвижения по равнине» где в любой момент могут встретиться не очень доброжелательные аборигены, ну или охотники. Так что это лучше прекратить, пока не произошло что-то экстренное. Хотя по ощущениям такое не должно происходить. Но вот жрать очень хотелось, причем именно ЖРАТЬ с большой буквы. Включились в работу нанофабрики, производится модернизация организма. «Необходимо большое количество строительного материала», — пояснила происходящая нейросеть. «Ну, так бы и сказала», — проворчал Артем, переходя с кабины в жилое помещение, где у него стоял синтезатор пищи. «Иди и жри, как голодный слон!» И действительно, ему пришлось есть чуть ли не каждый час. Еда уходила практически моментально, словно в какую-то бездонную пропасть. Ему только оставалось радоваться, что этого не произошло, когда он лежал в засаде. Стоило только представить, что он с голоду кидается на шаих у луда, чтобы откусить кусочек, как его чуть не вырвало. Так продолжалось до вечера. Вскоре Жука догнал глайдер девчонок, который, сравнявшись с ним, почему-то не стал дальше спешить, а уравнял скорость и стал двигаться параллельно. Деду такая позиция чужой машины показалась странной, о чем он и сообщил Артему. Глайдер опознавался как корюн «Эй, Корьюн, чего скорость скинули? Не поломались случайно?» — поинтересовался Артем, воспользовавшись рацией. «Соседи даже такие симпатичные, его немного напрягали». «Жук!» — Мы тебе что, мешаем? — послышался стервозный голосок девчонки, видимо, той, что с ним общалась возле трупа барага. — Мог бы и проводить девушек до стоянки. — До стоянки, но не дальше. После некоторых раздумий согласился парень. Если они собирались встать там, то он нет. Ему только ночевки с девчонками в ночи не хватало. — Потом еще понапридумывать всякой всячины, а ему разгребай. Да и привык с детства он, что нужен им только как объект насмешек, не более. Так что никаких иллюзий не питал, а эти еще не знали, что он забрал у барага. А забрал он кристалл, хоть и маленький, в два раза меньше того, что продал, но все равно деньги. Хотя он был в своем праве, его дичь. Пусть радуется, что всю тушку им оставил. Присмотревшись, понял, что их глайдер немного сдал назад, то есть идет как бы в кильватере жука. Тоже мне ведомых, хмыкнул Артем и снова пошел есть. Его это уже напрягало, но нейросеть успокоила его, сообщив, что подобное продлится еще восемь часов, после чего необходимые запасы строительного материала будут сделаны. «Впереди обнаружена точка-стоянка», — проговорил дед через пару часов подобного соседства. Да парень не сам это заметил, потому что глайдер девчонок резко ускорился и рванул вперед. Явно же лучшее место занимать поехали. «А единственное, чем там лучше, так это тем, что основа каменная, и все. Никакой другой защиты там не предоставляется. А те, кто придет по поверхности, защищайся сам как сумеешь». Поэтому землянин и не собирался там ночевать. Да и соседи ему неизвестные. Мало ли, что им в голову стукнет. Поэтому его глайдер спокойно продефилировал мимо уже остановившегося на стоянке глайдера и, не снижая скорости двинул дальше. «Эй, жук!» — ожило радио. «А ты что, ночью собираешься до города идти?» «Конечно! У меня ведь мясо, оно имеет способность портиться!» — улыбнулся их наивности Артём. Вот ведь наивная. Думали, что он их будет и на стоянке охранять. Делать ему нечего больше. Хотят ночевать на этом каменном пятачке, пусть ночуют, если никуда не спешат. К сожалению, видимо, они спешили, так как догнали его через полчаса и опять пристроились к кельватер. — Эй, корион, что это вы на стоянке не остались? — решил позлобничать парень, дожевывая очередную порцию витаминизированной еды. Или оцепиться забыли? Тебе какая разница? Опять эта стервочка нарывается. Мы в город спешим. С чего бы это не унимался он? Поймали кого-то на стоянке? У нас мясо. О, отозвалась вторая. Видимо, у первой уже нерва не выдерживают. Боимся, что испортится. Можно с вами, мало ли что. Можно. Только под пушки не лезьте. Ему уже надоело с ними переругиваться хотят волочиться следом. Пусть. Просто их логика вполне понятна. Их машина старая и слабая. Если что случится, то они и позвать-то на помощь никого не смогут. А так хоть какой-то шанс добраться до города. Да и если кто-то захочет грабануть, не сунется. Все же не одна машина идет. Да и черт с ними. Ему сейчас и без них хлопот хватало. Например, опять есть нужно. Где-то во втором часу ночи наконец-то жор закончился. И Артем смог спокойно прикарнуть в кресле пилота. Конечно, можно было пойти в каюту, но присутствие соседей немного напрягало, поэтому он не стал совсем расслабляться. И правильно. «Хозяин!» «Корюн сбрасывает скорость», — сообщил уже где-то под утро дед. Судя по задымлению, у них вышла из строя двигательная система глайдера. «Сбросить скорость. Остановка. Скан территории». Посыпались четкие и лаконичные приказы землянина. Дед послушно все выполнил. Сканер показал отсутствие признаков угрозы. «Эй, корион, что у вас там?» Приблизился он к скособочившемуся глайдеру девушек. Судя по тому, как одна из них метнулась с огнетушителем к задней панели машины, дело их было швах. Загорелся двигатель, чуть не плача сообщил ему голос. Судя по отсутствию стервозности, это была вторая. Теперь мы тут застряли. А ремонт можете сделать? Артем просто не представлял, что можно сунуться в поле, не имея запчастей. Но уж про ремонтного дроида и говорить нечего. Нет. Панические интонации уже проскакивали в голосе. Нам теперь придется здесь торчать. Вот, блин, повезло, проворчал парень и пошел к выходу. Сестры. Наира быстро затушила загоревшуюся катушку левого контура, Но ее это не спасло. Двигатель вышел из строя окончательно. Девушка тяжело вздохнула и отбросила в сторону пустой баллон огнетушителя. «Какой демон нас понес!» — в ночь выругалась она, покосившись на застывший рядом тяжелый гайдер-охотника. Вот привязался. Ей так хотелось обругать его хозяина, хотя она отлично понимала, что не он виноват в их бедах. Еще на прошлом техосмотре техник им говорил, что их двигатель надо менять, и предлагал замену. Но у сестер все деньги были отложены на погашение долга перед корпорацией, и они отказались. И теперь вот застряли. Ночью. Посреди равнины. С полным холодильником мяса. Это какое-то издевательство. Она в ярость тяпнула боковую панель старого глайдера. «Ты думаешь допинать его до города?» — рядом раздался смешливый голос этого охотника. — Думаю, можно, конечно, только ногу отобьешь. — А ты-то чего встал? Ехал бы дальше? Повернувшись к нему, она не смогла удержаться от язвительности. — Или встал посмеяться? — Я смеюсь только над трупами врагов. Его лицо резко изменилось, причем настолько, что девушка отшатнулась. — А вы еще ими не стали. Отойди. Когда она отошла, парень поднял панель над сгоревшей катушкой и что-то там начал переключать. Прошло несколько минут, прежде чем раздался гул заработавших обмоток, и глайдер медленно выровнял свое положение. «Мы сможем двигаться?» — с нескрываемой надеждой в голосе спросила подошедшая риера совершенно не обращая внимания на гримасы сестры, которая старательно пыталась ее зачем-то отвлечь. «Хотя бы до города». Нет, вытирая руки, выпрямился парень и пояснил: у вас горела катушка блока ускорения. Поддерживать навесон еще какое-то время сможет, но не двигаться. И что же нам теперь делать? Все так же не обращая внимания на сестру, уточнила девушка у парня, который теперь что-то искал в своем гладере. Оставаться здесь нам нельзя. — Возьму вас на буксир, — ответил он, вытаскивая довольно толстый моток троса. — Дотяну до города, а там уже сами. Ты понимаешь, что мы теперь ему должны будем? Воспользовавшись тем, что парень отвлекся, Наира отвела сестру в сторону и принялась громким шепотом промывать ей мозги. Лучше бы попробовали сами разобраться. — Чем лучше, — взорвалась Ира. — Тем, что мы бы застряли тут, с протухшим мясом, кому оно будет нужно? — Так у нас хоть какой-то шанс есть его продать. Запросит денег — будет чем заплатить. А потом, когда застрянешь здесь, кому и чем ты будешь платить? Собой? Испуганная такой реакцией сестры, Наира отошла в сторону и молча наблюдала, как охотник зацепил тросом их многострадальный глайдер и дал отмашку на отправление. Наконец-то они тронулись. Теперь они волочились за глайдером охотника, как прицеп. Но Найра была вынуждена признать, что сестра оказалась права. Хоть так, но у них был шанс добраться. И это было сейчас главное. Артем. Землянин спокойно сидел в кабине жука и смотрел на горизонт. Глайдер, слегка подвывая, тянул двойную игру в сторону города. И хоть для его движка это не было большой проблемой, Но профилактику после такой поездки делать придется. Хотя мысль о прицепе, полностью обшитом внутри резинками для мяса, уже начала борьбу за жизнь в его мозгу. Ведь можно взять корпус глайдера, оставить в нем систему поддержки веса, небольшой реактор для ее работы, а все остальное пространство занять грузом. Надо подумать. Ведь тогда он смог бы еще больше груза набрать. Смог. «Хотя...» Артем поморщился. «Тогда бы девчонки остались сидеть в своем глайдере посреди степи в ожидании чуда». В этом случае действительно чудо, потому что он уже заметил, как друг другу помогают. Особенно с Харима или Саарнаму. Креатов еще в деле он не видел. Хотя что греха таить. Если сосуществуют вместе, то, скорее всего, и Криата на такое способны. Ну, в смысле, на гадости, типа... «Сожри ближнего своего, ибо дальний приблизится и сожрет тебя!» Так что парень не ожидал от Зунар ничего сверхординарного. Скорее всего, тоже постараются его использовать и выбросить. Хотя кто знает, как его учил дед. Относись к человеку сначала так, как хочешь, чтобы относились к тебе, а потом так, как он того заслуживает. Это правило еще ни разу его не подводило. Поэтому он помог. И именно поэтому сейчас тащил их глайдер вместе со всем их грузом. Через час расцвело. На горизонте стали время от времени появляться глайдеры охотников. Чем жук ближе приближался к городу, тем больше и чаще мелькали на горизонте чужие глайдеры. Но никто особо не интересовался довеском, висящим на хвосте у глайдера Артема, ведь он пер прямо в город, а не наоборот. Ближе к обеду они приблизились к воротам, где опять сидел бессменный Крий. Артем пошел и переоделся в джедайский набор, вспомнив, что нужно зайти в магазин одежды и поинтересоваться по поводу заказа. Аширец, заметив волочащийся за жуком глайдер, хотел было что-то спросить, но выскочившаяся девчонка успела ему протарахдорить всю историю буквально за секунды, что парень шел к нему так что каких-либо вопросов по поводу прицепа у дежурного не возникло. Быстро опросив въезжающих, он отметил их в планшете, напомнив попутно Артему, что ему нужно зайти в управление городского СБ и отпустил их. Дотащив глайдер девчонок до стоянки, он отцепил их и попрощался. Дальше его абсолютно не интересовало, что они будут делать, у него своих проблем хватало. И в списке первым пунктом стоял антранец.